Прохлада утренней весны пьянит ласкающим намеком. О чём то горестно далеком поют осмеянные сны. Бреду в молчанье одиноком. О чём то горестно далеком поют осмеянные сны. О чём то чистом и высоком, как дуновение весны. Бреду в молчанье одиноком. О чем-то странном и высоком, Как приближение весны, В душе с приветом и упреком Встают отвергнутые сны. Бреду в молчанье одиноком.